и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на Большой орнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчими на Софийской. Он спросил, кого это хоронят с певчими. Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища,